Голубя к Геркулесу. День начинался удачно. К десяти пришла на прием пожилая крашеная дама, директор крупного сетевого супермаркета. Из путанных объяснений следовало, что ее очень волнует интенсификация трудового процесса и повышение качества обслуживания покупателей. Денис слушал очень внимательно, кивал, задавал нужные вопросы, а в компьютерном досье сделал пометку – Боится, что подсидят. К половине двенадцатого директор выговорилась и получила твердое обещание, что психолог завтра же подъедет и познакомится с коллективом. Подписала договор о совместной работе и откланялась. На прощание оставила Денису фирменный пакет от супермаркета «Полтинничек». В пакете была бутылка коньяка, бутылка шампанского и банка икры. Коньяк был дагестанский, шампанское молдавское, икра красная. Денис покачал головой и восхищенно пробормотал. Совок! Может, хрен с ней? Пусть подсиживают. Платит 24 тысячи за изучение психологической обстановки в коллективе и при этом оставляет презенты на 500 рублей. Но Центр психологии трудовых отношений, который Денис создал три года назад, справедливо гордился лояльностью к самым неприятным клиентам. Однажды его клиентами были... Впрочем, вспоминать об этом не хотелось. Денис вызвал секретаршу и глазами указал на пакет. «У Галины Петровны завтра день рождения. Отнеси, пусть девочки отметят как следует». «Хорошо, Денис Романович». Секретарша без лишних вопросов подхватила пакет. Она была симпатичная, молодая, но правильная. Никаких сплетен, никаких интрижек на рабочем месте, тем более с начальством. «Денис по опыту знал, что половина проблем в трудовых коллективах начинается со служебных романов. Вас еще один клиент дожидается. Без записи!» Денис покосился на часы. Спросил. «И как он?» Секретарша неожиданно смешалась. Отвела глаза. «Ну, серьезный такой, обстоятельный». «Кредитоспособный?» Денис позволил себе улыбку. «Да». Твердо сказала секретарша. «Пусть войдет через пару минут. И кофе, чай, минералочку...» Секретарша упорхнула. Денис помассировал затылок. Откинулся в кресле. «Все-таки руководить фирмой со штатом в 20 человек нелегко. Даже если ты молодой и успешный психолог, специалист по трудовым отношениям». «Вы позволите?» Клиент вошел как-то очень незаметно. Мужчина средних лет, в хорошем костюме, обувь начищена, галстук повязан аккуратно. Пожалуй, и впрямь перспективен. «Садитесь, прошу вас». Денис привстал, выжидая, пока клиент опустится в кресло. Обменялся с ним рукопожатием. «Денис Азарнин». «Можно просто Денис». «Я предпочел бы не называть свое имя», — грустно сказал клиент. «Это возможно?» «Пожалуйста». Денис развел руками. «Но в таком случае как мы будем работать?» «Мне нужна всего лишь консультация специалиста. Много времени я не займу. Расплачусь я наличными». Денис заколебался. «Нет, мужчина не походил на налоговика». «Введите меня в курс проблемы», — попросил он. Мужчина вздохнул. «Проблема, да. Я глава крупной транспортной компании». Денис, понимающий, кивнул. «Некоторое время назад я получил очень выгодный заказ доставить груз...» Он замолчал, улыбнулся. «Крайне трудно пояснить детали, крайне трудно». «Воспользуйтесь аналогией», — предложил Денис. «Представьте себе транспортный корабль», — сказал клиент. «Точнее, целую флотилию транспортных кораблей, слаженно и неторопливо двигающихся к цели». Денис вежливо ждал. «Да, кстати, это вам». Из кармана пиджака была извлечена пачка денег. Купюры легли на стол, и Денис быстро отвел взгляд. «Это вам не красная и крас дагестанским коньяком?» «Я вас очень внимательно слушаю», — сказал Денис. «Так вот, мне было поручено доставить груз...» «Что за груз, если не секрет?» Денис опять покосился на пачку с деньгами и отвел глаза. «Никаких секретов. Большое количество газов, большей частью в сжиженном виде. Полезные ископаемые, некоторое количество воды, обычные грузоперевозки». Денис покивал. «Разумеется, я мог бы преодолеть весь путь один», — сказал мужчина. «Поверьте, технические возможности это позволяют. Но это, это так невыносимо скучно». «Опять же, возможны происки конкурентов, нападения пиратов, те или иные технические проблемы». «Пираты – это ужасно», – сказал Денис и покосился на пачку. «Нет, вроде как настоящие деньги». «И не говорите», – поддержал его клиент. «Поэтому я обзавелся экипажем. Вначале, конечно, не обошлось без определенной деградации. Были проблемы со средствами коммуникации». «Начальный этап работы, он всегда самый трудный», — сказал Денис. «Коллектив притирается друг к другу и к начальству, усваивает правила игры». «Вот, вот!» — клиент энергично закивал. «Я был уверен, что вы поймете. Но с этими проблемами я худо-бедно справился. Был даже бунт, можно так сказать». «Бунт на корабле?» — притворно возмутился Денис. «Какое свинство!» Пришлось включать противопожарные системы, устроить, так сказать, головомойку. Справился, хотя это и не доставило мне удовольствия. Дальше все помаленьку вошло в рабочий ритм. Корабль движется, экипаж осваивает управление. Денис с серьезным видом пододвинул к себе лист бумаги и нарисовал елочку. «Скоро Новый год». «Если в этой пачке и впрямь доллары, то с подарком для жены проблем не возникнет». «Потом началось расхищение и порча груза», — сказал мужчина. «Конечно, определенный процент усушки заложен в нормативы. Но к чему, скажите мне на милость, расшвыривать редкоземельные металлы за борт? А что говорить о сварах и ссорах среди экипажа?» «Очень плохо», — сказал Денис. «Я думаю, вам надо установить простые и четкие нормы поведения на работе». «Установил!» Клиент вздохнул. «Очень простые, очень понятные, не допускающие, как мне казалось, ложного толкования. Все равно, все извратили, выхолостили, приспособили под свои сиюминутные потребности. Грызня идет непрерывная, бессмысленная, отвратительная. В вашей ситуации...» Денис нарисовал еще одну елочку. «Я бы посоветовал положиться на здоровую часть экипажа, заключить с ними отдельный трудовой договор и опираться, скажем так, на прогрессивные силы коллектива». «Я так и сделал». Мужчина поморщился. «Выбрал наиболее вменяемую группу, договорился, обеспечил им наилучшие условия для работы. Знаете, что началось?» «Травля», — сказал Денис. со стороны прочего коллектива. «Именно!» — горько сказал мужчина. «Дикая, омерзительная, непрерывная травля! И мало того, в ответ на эту грызню и мои фавориты повели себя не лучшим образом! Неприязнь, дистанцирование, подчеркнутая обособленность, в последнее время ответная агрессия!» «Естественная реакция!» — сказал Денис. «Поддерживая часть коллектива, «Вам надо было ясно продемонстрировать. Пусть им многое дано, но и спросится с них вдвойне». «Да вроде так и делал», — клиент замолчал. Денис полюбовался еловой рощицей, возникшей на листе бумаги. Сказал, «Сейчас вы, как я понимаю, в тупике». «В абсолютном тупике», — кивнул клиент. «Чувствую, кончится все очередным мятежом. Экипаж буквально перебьет друг друга». И при этом нанесет большой урон той части груза, до которой в состоянии дотянуться. Пока я несу убытки только морального свойства. Это разбрасывание редкоземельных элементов по большей части пустяковое, детское баловство. Но если пострадает основной груз воды, а он как раз под боком у экипажа, тут уже серьезная неустойка. «Я вижу только один выход». — сказал Денис. — Но предупреждаю вас сразу. Это трудное решение. — Да? — с надеждой спросил мужчина. — Вы можете сменить экипаж? — Могу. Мужчина даже растерялся. В любой момент. Но это как-то, так сказать, не по-божески. Зато очень даже по-людски. Вы с ними пытались вести дело честно? — В меру их понимания, — вздохнул мужчина. — Ну так увольняйте. «Я к ним привязался!» — мужчина неловко улыбнулся. «При всех недостатках они для меня как семья». «Вы кто? Воспитатель или капитан? Вам что нужно, шашечки или ехать?» «Ехать», — вздохнул мужчина. «Вы долго пытались их вразумить?» «Очень долго. Века и тысячелетия, можно так сказать». «Мой вам совет», — твердо сказал Денис. «Меняйте команду». Посетитель поднялся, вздохнул, протянул руку. — Что ж, спасибо вам, я подумаю. А может, дать им испытательный срок? Денис иронически улыбнулся и покачал головой. Мужчина вздохнул и направился к двери. — А куда грустно везете? — не удержался Денис. — Из созвездия голубя в созвездии Геркулеса, — ответил мужчина, не оборачиваясь. Дверь за ним закрылась. Денис с легким подозрением взял в руки пачку купюр. Мужик оказался психом, но деньги были настоящие. И это Дениса полностью успокоило.